Шестилетнему мальчику была интересна лишь настоящая минута. Для него существовали только те люди, которые были рядом. Именно в тот миг только те события, что происходили при нем. И вот тут все для него служило поводом посмеяться и порезвиться. Однако случалось и так. Наскучив игрой в прятки, мальчик вдруг загорался желанием немного поучиться. Правда, с жадностью проглотив Робинзона Круза, Приобщившись к античности, изложенной в письмах Камели о мифологии, в дидактическом произведении Альбера де Мустье в «Стихах и прозе» и в «Мифологии для юношества», он проявил глубочайшее отвращение к арифметике. Окружающих тревожило это полное нежелание иметь дело с числами, зато восхищала быстрота, с какой мальчик бегал на перегонки. Должно быть, думали они, текущая в его жилах негритянская кровь, и дает ему эту почти животную свободу движения. Школьный учитель господин Абле напрасно старался приохотить мальчика к учению. Все, чего наставнику удалось добиться, это приобщить Александра к радостям каллиграфии. Вскоре нажимы и волосяные линии, розчерки, петельки и завитушки раскрыли его юному ученику все свои тайны. Стараясь убедить Марию луизу в том, насколько важен для карьеры красивый почерк, Абле сказал ей, что все бедствия, постигшие Наполеона, вызваны одним обстоятельством. Каракули императора были настолько неразборчивыми, что маршалы нередко ошибались, истолковывая его приказы на свой лад. Желая дать ребенку воспитание, достойное памяти славного генерала, чье имя он носил, Мария Луиза каждый месяц отрывала от хозяйства еще 10 франков, ради того, чтобы сын учился играть на скрипке. Но уже через несколько недель преподавателю, господину Иро, надоело заставлять ленивого ученика заниматься. Он отказался брать даром деньги у несчастной матери и покинул дом, где ему слишком часто приходилось слышать фальшивые ноты. Его сменил учитель фехтования Мунье, у которого, несмотря на постоянную невоздержанность в напитках, глаз оставался по-прежнему верным, а рука твердой. Александр очень скоро увлекся предложенным ему мужественным занятием. Став первоклассным фехтовальщиком, с удивлением для ребенка его возраста, искусством, управлявшим со шпагой и саблей, он только об одном и мечтал разделаться с воображаемыми врагами. Однако столь воинственные намерения нисколько не мешали ему дрожать от страха при виде ящерицы или даже обычной жабы, попавшейся ему на глаза в саду Девиоленов, испытывать гаукружение при попытке влезть на дерево или удариться по ночам в слезы вообще без всякого повода. «Уж не растет ли он трусом?» — думала мать. Какой позор для сына генерала Дюма! Мари Луиза упрекала себя в том, что слишком балует мальчика, что слишком нежна с ним. И тут же с самой безмятежной последовательностью настаивала на том, чтобы он спал в ее комнате, а если точнее, в том же Алькове. И трудно ее не понять. По-настоящему спокойно мать могла быть лишь тогда, когда слышала в темноте ровное дыхание сына, лежавшего совсем рядом. Александр, со своей стороны, научился ценить мирное и вместе с тем чувственное наслаждение, которое получал от присутствия женщины на соседней постели. Он засыпал окутанный теплом и благоуханием матери, и это давало ему силы и уверенность в себе, без которых вряд ли можно было преодолеть неизбежные в будущем испытания. Мария Луиза вскоре перебралась вместе с сыном из гостиницы «Шпага» в небольшую квартирку на улице Ларме, неподалеку от того дома, в котором Александр увидел свет. Она пыталась добиться для него стипендии в императорском лицее. Не мог ведь Наполеон отказать в этой милости, сыну человека, так доблестно сражавшегося под его знаменами. Нет, императору не было дела ни до вдовы, ни до сына генерала, посмевшего когда-то упрекнуть его за египетский поход. Дело было в 1812 году. Его величество намеревалось воевать с Россией, победить ее и тем самым, как говорили, утвердить господство Франции над всей Европой. Ну разве можно в такое время досаждать главе государства столь мелочными просьбами? На счастье, Марии Луизы, скончавшийся незадолго перед тем родственник, аббат Консей, оставил ей в наследство полторы тысячи франков, а Александру завещал стипендию в Суассонской семинарии. Расставаться с сыном очень не хотелось, но она решила, что ради того, чтобы мальчик получил образование, можно пожертвовать проведенными рядышком ночами и, собравшись силами, стала готовить его к отъезду. Однако Александр заупрямился. Спать-то вдали от матери он как раз мог. Дело было в другом. Мальчик испытывал атовистическую ненависть к священникам и заявил Марии Луизе категорически, что ни за какие на свете блага не позволит запереть его среди сутан. Десятилетний мальчуган высказывался так властно, словно был главой семьи, и потрясенной женщине казалось, будто она слышит голос безвременно ушедшего мужа. Глотая слезы, она пыталась как-нибудь уломать сына. Переговоры затянулись на несколько недель, и в конце концов Александр неохотно сдался, в доказательство своей покорности и материнской воле попросив дать ему 12 су на покупку чернильницы. В лавке, куда он отправился за этим предметом первой необходимости, Ему встретилась давняя подружка по детским играм, Сесиль Дивиален, девочка с повадками парня в юбке и неизменно готовой насмешкой на языке. Услышав, что приятель готовится стать семинаристом, она высмеяла великолепную духовную карьеру, ожидавшую его в конце обучения. Александра возмутили извительные замечания подружки. Но, тем не менее, он и сам уже начал сожалеть о том, что опрометчиво позволил навязать себе столь несоответствующий его темпераменту выбор. Поступить в семинарию означало навсегда отказаться от девчонок. Может ли нормальный человек смириться с подобным лишением? И, бросив все силы в изумлении оставшуюся стоять посреди лавки, он выскочил за дверь. Купил на 12 суп, предназначавшиеся для покупки чернилицы колбасы и хлеба, убежал в лес и поселился у человека по имени Буду, который жил в шалаше и кормился вместе с собаками, порученными его заботам. Грязный и невежественный дикарь, промышлявший браконьерством и воровством, с радостью принял нежданного гостя. Не спрашивая причин их побудивших мальчишку бежать из дома, Буду поспешил раскрыть ему тайны зверей и деревьев в своих владениях. За три дня совместной жизни с этим грязным аскетом Александр научился ловить птиц на смолу и ставить селки на зайцев.